Глава 29. Ян. Когда мне было семь, я боготворил отца. Хотел быть похожим на него во всем. Гордился и ему приводил в пример. У кого самая дружная семья? У меня? У кого в доме всегда мир и гармония? У Шаховых. Когда мне исполнилось 12 я впервые увидел в глазах матери слезы. Стоя на кухне в помятом халате, она кусала губы и шептала, что во всем виноват лук. Помню, назвал ее девчонкой, вложив в это слово все пренебрежение к слабости женского пола а потом сам начистил матери целую гору репчатого. В пятнадцать я перестал верить отцу. Он часто приходил за полночь, От него веяло чужими духами, а на воротнике белоснежной рубашки красовалась алая помада. Всю ночь напролет он воспитывал мать, а на утро, отдохнувший в свежей сорочке, садился завтракать, улыбаясь мне, как ни в чем не бывало. Мать снова чистила лук и упорно делала вид, что все хорошо. Правда, к помятому халату все чаще прибавлялись синяки на руках и глубокие тени под глазами. Наверное, поэтому, когда в 17 я узнала о связи матери с отцом Яны, промолчала. Несколько дней переваривал информацию, а когда остановилась не в моготу, чистил лук. А еще наблюдал. И как бы тошно ни было на душе, я оставался на ее стороне. Понимал, что это неправильно, бесился. Ненавидел Талиева. Порывался рассказать Яне или обрушить свои знания на мать. А потом вспоминал об отце, его выходках, словах, нескончаемом лицемерии и тоннах лука, очищенного и выброшенного за эти годы на нашей кухне. И закрывал глаза, позволяя матери решать самой. Шахов никогда не был ангелом, зато жестоким деспотом и самодуром всегда. Понятия чести, уважения, любви в его сознании были стерты еще тогда, во времена моего детства. Да и были ли они вообще? Мать сорвалась после аварии. В тот день все с самого утра пошло наперекосяк. Ссора с Янной, ее спонтанный отъезд, ребята странного вида возле тачки ее отца. Что за интуиция? Седьмое чувство? Не знаю. Зачем запрыгнул в такси и поехал следом? Не знаю. Совпадение? Судьба? Я опоздал на считанные секунды, не видел момента аварии и сейчас бессилен хоть что-то доказать. Да и честно, не помню ничего, кроме Янкиного лица в моих ладонях, ее закрытых глаз и своих слез. Когда теряешь все, страх испаряется. И если мне повезло, и Янка осталась жива, то мать в тот день умерла вместе с Талиевым». Она больше не плакала, не чистила проклятый лук. Ее взгляд угас, а слова наполнились злобой и ненавистью вигниева она обвиняла во всем отца призналась тому в измене в том что никогда не любила шахова так как смогла полюбить отца Даяна еще бросила в сердцах что я для Олега никто чужой нагуленный «Не родной. Несмотря на весь ужас происходящего, я вздохнул с облегчением. Быть сыном своего отца я не хотел уже тогда. О том, что с Янкой у нас один отец на двоих, Шахов сообщил мне позже. И сейчас понимаю, он хотел, чтобы я возненавидел мать. И в этом отец преуспел. Он слишком сильно жаждал мести, да только напрямую добраться до бывшей жены не успел. Получив официальный развод, мать поспешила повторить судьбу родителей Яны. «По доброй воле или так же, как приключилась с Толеевыми, не знаю. Теперь не знаю». Но с горя я поверил каждому слову и чертовому анализу ДНК, который, как и все в моей жизни, оказался подделкой. Вот и сейчас вокруг меня сплошное лицемерие и фальшь. Нелюбимая невеста, навязанная свадьба, притворные улыбки гостей, которых не знаю. Наша скромная роспись в серых стенах районного ЗАГСа и та пыль в глаза избирателям Шахова. Вспышки фотокамер, сухая речь регистратора, расфуфыренная Ди. Ей совершенно не идет быть невестой. Белое платье слишком сильно контрастирует с чернотой ее души. Но самое мерзкое – это взгляд отца. Он, как вампир, питается моей болью и даже не скрывает радости отмщения Не смог искалечить жизнь матери, отыгрался на мне. Дорогие гости, в этот прекрасный день мы собрались здесь с вами на важном событии – регистрации брака. Женский официальный голос через силу пробивается в сознание. «Все как в тумане. Ощущаю себя долбанной марионеткой в руках отца и сейчас как никогда понимаю, что виноват во всем сам. В своей ничтожной жалости к самому себе я позабыл, каким страшным и деспотичным может быть Шахов. Я подпустил его слишком близко. Поверил. Дал шанс. По сути, сам загнал себя в капкан». Я мог послать Диану еще год назад и не доводить до свадьбы. Вместо праздной жизни давно мог встать на ноги не зависеть от Шахова. Винить некого. Прилетевшая мне в рожу порция дерьма – закономерный итог. Прошу вас подтвердить желание вступить в законный брак с согласием. Полноватая женщина с улыбкой зачитывает мне приговор и даже не дрогнет. Какой я для нее по счету? Десятый за день? Тысячный за месяц? не толики эмоций, ни грамма интереса. Снова фальшь. Невеста? «Я согласна», торопится с ответом Ди. «Дура. Собственноручно продает свою жизнь, даже не пытаясь бороться. Хотя чем я лучше? Жених?» Болью в висках отдается слащавый голос. Облизываю пересохшие губы и мотаю головой. «Я не согласен. На брак не согласен. На жизнь такую не согласен. Не с Дианой я хочу просыпаться по утрам. Не ее голос слышать. Не ее губы целовать. Жених?» Повторяет регистратор, абельская Бельская взволнованно хлопает глазками и дергает меня за руку. «Шах!» — скрипит она, сходя с ума. «Еще бы! Всего три буквы отделяют меня от свободы. Нет! Что может быть проще? Вам нужно ответить, жених!» Улыбка спадает. Сыдутловатого лица сотрудницы ЗАГСа. Зато мгновенно расцветает на моем. Мне нравится наблюдать, как презрительно негодующая гримаса искажает лицо отца. Как аккуратный букет нежно-персиковых роз дрожит в руках Дианы. Я почти физически ощущаю волны бешеной злости, исходящие от Демиды, и представляю ошарашенное лицо Агнесы. Мое нет обернется скандалом. Клеймом отпечатается Нобельска и катком пройдется под предвыборной кампанией отца. Это шанс отомстить за мать. Шанс начать жизнь с чистого листа. Еще не поздно. Всего три буквы, но как много они способны изменить? «Шах, ты чего молчишь?» Предчувствует неладная Ди, и мне даже немного жаль дуреху. «Только класть на алтарь ее тупых расчетов в свою жизнь, я не готов». «Прости, Диан». Улыбаясь, качаю головой и, глядя в пустоту ее красивых глаз, шепчу. «Я не могу. Не хочу. Не люблю». Ди поджимает губки и пытается сохранить лицо. «А здесь слишком много журналистов и злых языков» за один неверный шаг способных очернить репутацию любого. Ее милый подбородок трясется, букет выскальзывает из рук, а в небесно-голубых глазах блестят слезы. «Ты пожалеешь!» — бормочет в ответ. Оглядывается на отца, взглядом просит поддержки. «Только мне все равно. Если мои расчеты верны, а слово Шахова до этого момента имело вес, то Фил уже на свободе, а значит, свободен и я. Жених, прошу вас, ответьте!» Уже в открытую требует регистратор, но озвучить свою «нет» не успеваю. Да и это, наверное, к лучшему. И без моего отказа, позора, семьи Бельских теперь хватит надолго. Все происходит слишком быстро. Тяжелые шаги, с ноги открытые в зал двери, посторонние голоса, возмущение Бельского, угрозы и это вечное «вы знаете кто я?» «Да я вас отру порошок!» Шокированные вздохи, чьи-то слезы, отчаянные крики Агнесы и обещания отца все уладить, опустошенные взгляды и бесконечные вспышки фотокамер. Я влетаю из ЗАГСа следом за Демидом. Вот только если его свобода внезапно оборвалась, моя впервые за долгие годы позволяет вдохнуть полной грудью. На ходу стягиваю удушливую бабочку и тесный пиджак. Подставляю нос холодным лучам солнца и ощущаю себя до неприличия счастливым. Ловлю такси, оставив кортеж из лимузинов гостям со стороны невесты и мчу домой, попутно набирая номер Яны. Мне не терпится сказать ей правду. Я так взволнован и обескуражен, что не придаю значения пустым годкам. «Тороплю таксиста и проклинаю пробки. Не дожидаюсь лифта, стремглав перепрыгивая через кучу ступенек и не удивляюсь при двери в квартиру. Но стоит приступить по рук столбинею». Под звуки бьющего по ушам голоса диктора с новостного канала внезапно понимаю, что опоздал. «Это неважно!» – перекрикивает шум телевизора Филатов. «Ты прав», – отвечает Даяна, нежась в его объятиях. Шахов свой выбор сделал. Они так увлечены друг другом, что совершенно не замечают меня. Не чувствуют, как сжигаю их взглядом и сам сгораю дотла от вспыхнувшей ревности. Даян. Фил нежно касается ладонью волос моей Яны, а талбом утыкается в его плечо. Он выбрал не меня, произносит отчаянно. Все остальное теперь неважно.